Коллективизация Новый переломный период наступил в жизни жителей поймы с приходом в наши места коллективизации. Колхозы у нас создавались небольшие, по принципу «одна деревня, один колхоз». Коллективизация началась и закончилась в течение одного года, с 1930 -го по 1931. -й. Все деревни реорганизовались колхозы. Полагаю, принцип «одна деревня, один колхоз» для наших мест в период нового строительства колхозной жизни был единственно верным. Весь уклад деревенской жизни был таков, что люди в ней и с т о р е ж и л и одним коллективом. Вместе боролись с трудностями, вместе с природными стихиями. Скажем, наводнения, пожары, падеж скота. Да мало ли, какие беды обрушивались на людей. Что бы ни случилось, люди всегда помогали друг другу. В нелегкие моменты они всегда еще крепче объединялись. Все хорошо знали друг друга до самого, как говорится, десятого колена. Так что уже исторически все складывалось так, что деревенские жители были сами собой подготовлены к коллективному труду, к совместным действиям. Поэтому объединение в коллективное х о з я й с т в а прошло в наших местах безболезненно. Привычный уклад был мало нарушен, деревня осталась, люди в ней те же самые, колхозное начальство все свои, из районов да из городов нам новых людей не присылали. Известно, что в других регионах страны период коллективизации был очень напряженным. Мало сказать, что шума было много. Было много бунтов, крови, событий, которые будоражили всю страну. Это все, конечно, обусловливалось и перегибами со стороны организаторов колхозов, партийных активистов. Новая власть спешила реорганизовать личное х о з я й с т в а А в спешке ничего хорошего не получится. Действовали часто без учета исторически сложившихся условий, формально. совсем не обращали внимания на психологию людей, их привычки. А ведь прежде чем начинать такую грандиозную ломку, надо все досконально продумать, подготовить народ, провести огромную разъяснительную работу, сделать экономические расчеты и тому подобное. У нас, по счастью, не было шолоховских Нагульновых, которые бы, прежде чем начать запись «Колхоз», Клали бы наган на стол для о с т р а с т к и крестьян. Да и со стороны народа не было охочих т до расправы с партийными активистами. Были, конечно, такие мужики, которые не очень приветствовали организацию и ведение коллективного хозяйства. Но таких было немного. Все они, немного погодя после создания колхозов, как-то сами собой растворились в общей массе. Работали, как и все, вступив в колхоз. Словом, народ наш был сговорчивый, революционизировать не любил. Главное, у поймячей осталась их же земля и их же скотина, да те же соседи под боком. А уж работать им на себя, на колхоз – дело привычное. В том колхозе все те же свои – Смирновы, Петровы, Ивановы. Ну, сбросились вроде... Да и поддерживай теперь все, что в общий котел принесли, не разбазаривай. А работать у нас умели. Понимали, без труда не будет сытной жизни. А большего-то никому и не надо было ничего, никто другого и не искал, запросы крестьян были невелики. Безболезненность перехода к новому ведению крестьянского хозяйства обусловлена еще и тем, что у нас в пойменских деревнях Не было так называемых кулаков. Это было большой редкостью, чтобы у крестьянина были привлеченные работники. Все были, так сказать, в равных экономических условиях. Почти все хозяйства можно назвать середняцкими. Ни кулаков, ни голодьбы. Ровно жили, одинаково работали. Наш колхоз имени Рылеева организовался в 1930 году. В него вошли крестьянские хозяйства из хуторов Ножевского и Делицкого. От одного хутора до другого рукой подать, меньше версты. Люди в этих хуторах промеж собой жили дружно, всегда помогали друг другу. В колхоз сразу вошли все 12 хуторских хозяйств. Хорошо помню, как организовывался наш колхоз. Под осень, в т р и д ц а т о м году... К нам на Ножевской хутор приехали двое мужчин из райцентра Брейтова. Они собрали всех мужиков и баб из обоих хуторов в избе Гусевых. н а р о д у собралось немало. Мужики переговаривались, курили. Под потолком избы вскоре уже стоял синий табачный дым от газетных самокруток, набитых крепким самосадом. Бабы сидели на скамейках, судачили, смеялись. не понимали серьезности момента. Мужики расположились кто где, кто стоял, опершись о стену, кто п р и м о с т и л с я на корточках у опечка, а кто и сидел прямо на полу, вытянув ноги, обтирая своими холщовыми штанами грязь с половиц. Все галдели, кто во что г о р а з д Слово взял товарищ из райцентра, обрисовал обстановку, сказал, что к чему и так далее. Предложили, значит, эти представители создать колхоз. Под конец этой сходки один из прибывших, сидевший за столом в переднем углу под божницей и в начале собрания державший перед крестьянами речь, встал, п о т о р а б а н и л какотышками пальцев по столу, все утихли. А он сказал, «Ну хорошо, пошумели сегодня, да и хватит пока». Ясти н о с от вас насчет создания колхоза нам нет Зато р о б о с т и у вас по этому делу предостаточно. мы договоримся так приедем к вам через два дня, а пока вы тут все продумайте насчет колхоза. Все начали расходиться со сходки. двое приезжих поговорив о чем-то с нашими мужиками на улице сели в одноколку и поехали до деревни триубова, чтобы там пересесть на паром и через Малогу перебраться в Брейтово, да предстать там с докладом перед районным начальством. Через два дня двое из райцентра, как и обещали, прибыли к нам снова. Снова собрали хуторских баб и мужиков на сходку. Долго не начинали, ждали делицких хуторян. Они почему-то задерживались. Приезжие из райцентра о чем-то говорили, бабы и мужики слушали. Наконец пришли делицкие хуторяне. Появились они весело, оригинально. Первым вошел Алексей Гусев по прозвищу Ярославец. Он в молодости чуток пожил в Ярославле, за что и получил это прозвище. Мужик он был веселый, видный, с окладистой бородой. Когда разговаривал, всегда вворачивал в речь свою какую-нибудь шутку. Так вот, двери отворились, на пороге Алексей. За ним хуторяне из Делицкого. Ярославец остановился у порога и, прежде чем поздороваться со всеми собравшимися на сходку, запел. Я колечко под крылечко бросила, закинула. Пошли бабоньки в колхоз, тьма навеки сгинула. Все оживились. Дружный смех наполнил избу. Особенно хохотали бабы от такой Алексеевой выходки. Частушка была очень кстати по теме обсуждаемых проблем. Спел ее Ярославец беззлобно, весело, сердечно. Словом, напряжение отважности, поднятого на сходке вопроса, как-то само собой снялось, все раскрепостились. А когда угомонились и прослушали небольшое вступительное слово приезжего из райцентра по существу обсуждаемого вопроса, то все единодушно подняли руки, проголосовали за создание колхоза. Тогда второй мужик из райцентра, вроде как секретарь, поправил свою к о с о в о р о т к у поудобнее поставил под столом ноги в начищенных сапогах, послюнявил химический карандаш и написал официальную бумагу о том, что в двух хуторах на Жевском и Делицком будет создан один колхоз. Название колхозу предложил Максим Голубин по имени Декабриста Рлеева. Все хуторяне с этим были согласны. Председателем колхоза сразу же избрали моего отца, Ивана Зайцева, а счетоводом Максима Голубина. Оптимистами были м о л о г о ш е к с н и н ц ы Да и жизнь свою они не усложняли. На все смотрели, обо всем думали попросту, по-житейски, по справедливости. Помню, как отец с Голубиным как-то сидели у нас в избе и рассуждали о ведении об обществленного хозяйства по-новому. Отец тогда спрашивал самого себя и Голубина, с чего же начинать, как вести дела? А Голубин говорил, ничего, Иван н и к о н о р о в и ч справимся и все по-разумному постараемся устроить. С каждого единоличного двора решили взять в общее хозяйство по одной корове и по одной лошади. Так и сделали. И тем никого не обидели, потому что в личных хозяйствах было у людей не по одной корове и лошади. Мобилизовали хуторян на обработку колхозной земли, н о уход за общей скотиной. Народ работал сообща, дружно. Никого на общественный труд гнать силком не приходилось. Добровольно работали. Бригадиры распределяли колхозников по полям и на фермы грамотно, правильно, с учетом того, чтобы каждый на своем месте мог принести больше пользы в общем деле. В результате колхоз имени Рылеева, Борисоглебского сельсовета, за все 10 лет своего существования был среди других хозяйств в Брейтовском районе самым передовым. всегда на красной доске по всем видам сдачи государству сельхозпродукции. Трудодень р ы л е е в с к и х колхозников натуральными продуктами земледелия и животноводства оплачивался высоко, и все колхозники были довольны новым укладом жизни. Однажды в 1937 году отец мой приехал из райцентра Брейтова не в духе. Мать забеспокоилась. «Иван, что-то ты у г р ю м ы сегодня. Случилось чего?» «Да ничего особенного», — отговорился отец. Но, поужнав, вернулся к разговору. Секретарь Брейтовского райкома партии Горбунов, был тогда такой тщеславный, выскочка, хочет за счет нашего колхоза вылезти в передовики по области. Требует, чтобы наш колхоз сдал хлеба и мясо сверх плана. для того, чтобы покрыть недостачу колхоза «Красный муравьевец». В муравьевце, видите ли, появились лодыри, и Горбунов требует, чтобы мы по-ударному поработали за них. Вот я с ним и поругался по этому поводу, а он меня назвал врагом народа. Так и сказал, что не председатель я, а враг народа. Не знаю, может, быть, после этого меня заберут и посадят в казематку. говорил отец с тревогой. Да и было за что тревожиться. Время тогда было неспокойное. Не в житейском, созидательном смысле, а в смысле искусственного выискивания внутренних врагов и пособников империализма. Тогда голову могли оттяпать любому человеку, хоть по доносу, хоть без него. Клеймо «Враг народа» лепили на правых и виноватых без всякого разбора. Ежов, а чуть позже и Берия, бесчинствовали тогда по всей стране. Отца моего тогда, по счастью, не забрали, а секретарь райкома Горбунов из райцентра Брейтова вскоре куда-то исчез. Возвращаясь к разговору о коллективизации, скажу, что колхозы так просто и легко, без шума и репрессий, с какой бы то ни было стороны, организовывались не только при двух наших хуторах – н а ж и в с к о м и Делицком. В целом, повсюду, в пойме, этот процесс прошел спокойно. Конечно, в новый уклад жизни люди втягивались не сразу, постепенно. Помню, в первый год существования нашего колхоза, отец мой говорил хуторским мужикам, которые роптали на новые колхозные порядки. Давайте, мужики, рассуждать так. Не все ли равно? по какой форме нам свою исконному ж и т к у ю работу определить, колхоз ли, не колхоз. На поле-то все равно нам с вами работать надо, без этого нам не прожить. И жители обоих хуторов с таким суждением моего батьки соглашались. И впрямь. Беднее не станем, разве что богаче. Да и не земля виновата, что порядки меняются. Она, матушка, ждет рук пахаря, сельщика. Сущность психологии крестьян между речи была такова, что на первом месте у них всегда был труд на земле, забота об урожае, о пропитании себя и своей семьи.